30. Поздно вечером, чтобы не попасть на глаза охране, Давыдов припарковал автомобиль в ста метрах от казино «Золотая долина». Здесь он был вне зоны действия видеокамер, а связь с Диной оставалась устойчивой. — Вот такой у меня план. Что скажешь? — спросил он, изложив свои мысли. — Давыдов, когда ты побежишь, они ведь будут стрелять! — не скрывала тревоги девочка. — Я знаю, тут вся надежда на тебя. — «Помнишь, когда Маруся бросала тюбики, ты подсказывала мне?» «Но это была всего лишь игра, и у меня не всегда получалось». «Завтра получится». «Ты должна ощущать 20 секунд интуитивно, на уровне рефлекса». «Я попробую, но никаких но. А сейчас спи, уже поздно». Дина сжалась под одеялом. Ее колотил мелкий озноб. Ей было по-настоящему страшно. Не за себя, а за человека, которого несколько дней назад она совершенно не знала». Если она ошибется, Давыдова убьют. Может быть, такой страх потери и означает любовь. Больше всего переживают не за себя, а за тех, кого любят. Люблю. На распев несколько раз повторила девочка. Она влюблена, а он верит в нее. Поэтому, поэтому надо потренироваться, чтобы любимый человек остался жив. Дина сбросила одеяло, вскочила с постели и заколотила в закрытую дверь. На ней была новенькая пижама, Квант позаботился обо всем необходимом. — Че долбишься, истеричка? — буркнул хмурый голос. — Открой мне Кванту срочно! — Че тебе? — Не твоего ума дело, открывай! Как только дверь приоткрылась, Дина оттолкнула грозного охранника и юркнула в образовавшуюся щель. Она оказалась в комнате с мониторами, где помимо перегородившего путь мордоворота находились два оператора видеонаблюдения. Ну что ж, для разминки действующих лиц вполне достаточно. А ну топай на место! Обманутый охранник двинулся за ней. Дина видела все его движения наперед в пределах 20 секунд. Но чтобы увернуться в нужное мгновение, ей надо было с абсолютной точностью мысленно отсчитать секунды и только тогда совершить необходимый маневр. Прав был Давыдов, она должна уметь это делать на уровне безусловного рефлекса, а для этого надо тренироваться. — А ты поймай меня! — подзадорила противника Дина, увернулась от протянутой руки и не сильно, но точно обозначила удар босой ногой в пах. — Ах ты сучка! — уязвленный мужик разразился отборной бранью. Он набросился на дерзкую девчонку, попытался схватить ее и ударить пудовым кулаком но каждый раз его рука цепляла в воздух или проносилась в считанных сантиметрах от наглой проказницы. Дина уклонялась, приседала, подпрыгивала, а один раз даже проскользнула между расставленных ног охранника и шлепнула его по филейной части. Когда после очередного богатырского замаха охранник ударил в пустоту, потерял равновесие и рухнул на пол, он крикнул сотрудникам видеонаблюдения. «Эй, вы чего скалитесь? Заходите сзади и хватайте чертовку!» Операторы подавили улыбки и стали окружать девочку. Дина оказалась внутри треугольника из злых мужчин с расставленными руками. Треугольник сжимался. Казалось, девочке ни за что не увернуться от шести цепких рук. Но как только по команде старшего все бросились на нее, Дина ловко присела и непостижимым образом скользнула на животе по полу, никого не задев. Зато охранники столкнулись лбами и рухнули, подминая друг друга. Дина терпеливо дождалась, пока они очухаются, пора было усложнять тренировку. Улюлюкая, она выбежала в коридор. За ней с угрожающими рыками устремилась обиженная троица. Старший вызвал по рации других охранников казино. Разгоряченная опасной погоней Дина мчалась по коридорам и лестницам, ловко уворачиваясь от новых преследователей. Их количество росло. Некоторые прятались за углами, пытаясь застать девчонку врасплох. Но Дина заранее видела их маневры, легко уклонялась, а порой еще и отвешивала им издевательские оплеухи. Общий топот постепенно смещался наверх к апартаментам владельца казино. Заслышав непонятный гам, Игорь Лозинский выехал из кабинета. Его сопровождал личный телохранитель Серьга. Озверевший охранник, упустивший Дину в самом начале, понял, что остановить шуструю девчонку может только пуля. Вбегая в директорский холл, он уже сжимал в потной ладони травматический пистолет. Увидев спину остановившейся девочки, он вскинул руку и выстрелил. Толстая резиновая пуля вырвалась из ствола. С расстояния нескольких метров она должна была ударить по девочке силой молотка, заколачивающего дюбель в кирпичную стену. Дина не сразу заметила подлый выстрел. Но у нее еще оставалось достаточно времени, чтобы просто присесть. Тогда резиновый снаряд пронесся бы сверху, не причинив ей никакого вреда. Но за ней в инвалидном кресле сидел ничего не подозревающий квант. Пуля летела прямо ему в глаз, а в этом случае удар был бы смертельным. Оцепеневшая Дина потеряла еще несколько секунд. Она не сочувствовала кванту, он был ей противен, но тринадцатилетней девочке не хотелось больше ничьей смерти. Уже достаточно людей пострадало из-за нее. Пуля вырвалась из ствола уже в реальном времени. Дина прыгнула вперед и опрокинула тяжелое инвалидное кресло вместе с владельцем. В следующую секунду телохранитель сгробастал ее железной хваткой, поднял за шкирку легкое тельце и замахнулся кулаком. При таком раскладе увернуться от удара не было никакой возможности. «Ее не бей!» – прозвучал резкий голос Кванта. Серга опустил неумолимо приближающийся к детской головке кулак и недоуменно воззрился на поверженного шефа. Однако, выпускник Московского университета соображал быстрее лощеного помощника. Игорь Лозинский указал телохранителю на след от пули на двери своего кабинета, а затем перевел палец на стрелявшего. Его. В разбитый цех к месту предстоящей сделки Квант и его люди въехали на двух автомобилях за 10 минут до назначенного времени, в том же составе, что и первый раз. Единственным новым человеком в их группе был Худой, Настороженный химик-эксперт, сжавшийся в роскошном автомобиле рядом с хозяином. Квант поднес губам обычную рацию и нажал на кнопку. «Проверьте обстановку». Четверо охранников вывалились из джипа и проворно обошли помещение, подсвечивая фонариками. «Все чисто», — доложил старший. Квант переключил рацию на другой диапазон. «Следопыт, ты на месте?» «Кого из твоих громил снять?» Насмешливо поинтересовался киллер. Квант наклонился к окну, прощупал холодным взглядом темные ниши под потолком и ничего не заметил. Когда приедут продавцы, возьмешь на прицел главного. Стрелять по гудку моего авто. Даже если чурки начнут палить первыми? Никаких «если». Я предупрежу заранее. Любой каприз за ваши деньги. Продавцы прикатили 20 минут спустя. Видимо, они проверяли, нет ли хвоста за покупателями. В принципе, перевозить крупную сумму в баксах никому не возбраняется, но вот кататься с несколькими килограммами героина в багажнике тут уж солидного срока не избежать. Квант с интересом наблюдал, как сверкая фарами, в цех въехали три черных внедорожника с плохо читаемыми номерами. Все дверцы распахнулись одновременно, и над каждой из них появилась настороженная азиатская физиономия. Продавцы явно нервничали и дверцы использовали в качестве прикрытия. Они впервые решились выйти на прямой контакт с оптовым покупателем, минуя авторитетную этническую группировку Северного Кавказа. От того и цена товара была невысокой. Квант чувствовал себя уверенно. Это ничего, что азиатов больше. Во-первых, девчонка, спасшая его вчера от глупой пули, заранее предскажет действия продавцов. И у его ребят будет фора в любой нештатной ситуации. Во-вторых, оппоненты далеко не самые крутые бойцы, а обычные торгаши. В-третьих, следопыт с оптической винтовкой страхует, да и бронированный Мерс, в случае чего, защитит. «Ступай!» – спокойным голосом велел Квант Серге, занимавшему переднее кресло рядом с водителем. Стильный помощник с кожаным портфелем, набитым пачками банкнот на миллион долларов, с достоинством направился к тяжеловесным станинам, перегораживающим цех в центре здания. На встречу ему двинулся невысокий крепыш в распахнутой утепленной куртке с дермантиновой хозяйственной сумкой. «Даже на сумке экономят!» – брезгливо поморщился квант, любивший красивые вещи. Сидевшая рядом Дина сдержанно комментировала происходящее, не предсказывая никаких неожиданностей. Продавец и покупатель подошли к станине и одновременно опустили на нее драгоценные ноши. Серга мельком заметил, что под ногами и на железной тумбе стало грязнее со вчерашнего дня. Откуда-то намело серой песчинки и отсырело вокруг. Вроде как снег подтаял. Оно и понятно, потеплело, а крыша дырявая. Вон даже в ржавом ведре вода накопилась. Но пялиться по сторонам было неразумно. Нужно было следить за руками азиата, чтобы не учудил чего. Обменявшись колкими взглядами, серьга и крепыш разжали пальцы. Оставив товар, по-военному развернулись и потопали к своим. На железной тумбе в перекрестье мощных автомобильных фар возвышались портфель из сумка. Теперь твой черед. Квант подтолкнул напуганного очкарика в сером пальтишке. Скрученный эксперт шел к станине неровно, то и дело озираясь и поправляя очки на вспотевшей переносице. С другой стороны, косола пошлепал толстый азиат с заплывшими жиром глазками. Встретившись возле товара, они неловко кивнули друг другу, как бы показывая, что оказались здесь случайно и не по своей воле. Лишь принявшись за свою непосредственную работу, каждый из них отбросил скованность, превратившись в обстоятельного и щепетильного эксперта. Один ловко пересчитывал пачки долларов, выдергивал из них купюры, просвечивал специальным детектором, а некоторые еще и прощупывал кончиками пальцев. Другой деловито извлек из сумки несколько фирменных запаянных брикетов с изображением скорпиона, потыкал их широкой иглой и сыпал микродозы порошка в пробирку. Затем булькнул туда флакончик раствора, побултыхал, посмотрел на свет, как меняется окраска и удовлетворенно зацокал. Успокоившиеся эксперты вернулись к своим руководителям и чинно доложили на ухо о полученных результатах. Теперь, когда стало ясно, что каждая сторона принесла полноценный товар, участники могли перейти к решающей стадии сделки. «Я выйду и встану за дверцу. Так мне будет лучше видно», — заявила Кванту Дина. «Смотри в оба», — согласился Квант, предпочитая оставаться в бронированном Мерседесе. «И чуть что, я знаю, не отвлекайте». Девочка грубо оборвала грозного владельца игровой империи. Настал самый важный момент. Не только для продавцов и покупателей, но и для нее с довыдовым. Он должен быть где-то здесь. Она слышала его в микронаушник, но не могла ответить. От его решительных действий и ее пунктуальности сейчас зависит не только успех плана, но и их жизни. Следопыт ловко поймал в оптический прицел затылок девочки. Хорошо, что она высокая, хоть и стоит за бронированной машиной, но голова как на ладони. Даже дельфинчика на янтарной заколке можно разглядеть. Если начнется заваруха, ее он уберет первой, а уж потом, как получится. Путь отхода у него подготовлен. Серьга и азиат-крепыш вновь двинулись к центру. Теперь им предстояло обменять деньги на товар. Охранники «Кванта» потянулись за оружием, наркоторговцы тоже щелкнули затворами. Внимание присутствующих было сосредоточено на портфеле и сумке, стоимость которых превышала 2 миллиона долларов. Только «Квант» наблюдал за Диной, он верил в нее. Хотя девочка заметно волновалась. Игорь Лазинский объяснял ее состояние наличием большого количества вооруженных мужчин. Однако он и предположить не мог. Какой сюрприз подготовила ему 13-летняя сирота?